Глава сороковая. Юнона. Машина едет в противоположную от города сторону. «Мне страшно. Да, именно так. Потому что я не доверяю Аресу. Что бы он ни говорил, какие бы обещания ни давал, доверие между нами невозможно. Пока мы едем, он пытается взять меня за руку, но я не позволяю ему это сделать. И все это так странно». Еще неделю назад я была решительно настроена закончить нашу историю единственным возможным способом. Я собиралась убить Поликратова, а потом все так резко изменилось, что я снова превратилась в растерянное нечто, у которого нет ни имени, ни нормальной жизни и даже будущего быть не может. Так зачем пошла у него на поводу? На этот вопрос сложно ответить, но чувствовать его рядом мне приятно. Да. Как бы я ни храбрилась и ни не ненавидела его, мне нравится, когда он рядом. Мне тогда спокойнее, и даже получается сделать вид, будто мы вернулись назад во времени. Только это не так. Иноющие шрамы не позволяют мне забыть об этом. Чем дальше мы отъезжаем от города, тем беспокойнее мне становится. Будто ощутив это, Орес все-таки накрывает мою руку своей и крепко сжимает ровно до тех пор, пока машина не тормозит в загородном комплексе. «Зачем мы здесь?» «Каменею, потому что прекрасно знаю это место. Я бывала здесь множество раз на торжествах и семейных праздниках. И в прошлой жизни оно мне нравилось. Вот только сейчас у меня все болезненно сжимается внутри». «Не волнуйся. Сегодня комплекс закрыт на индивидуальное обслуживание». «Тем более...» «Думаешь, никто не узнает, что Арес Поликратов выкупает такие огромные площади для встречи с любовницей?» «Об этом тоже не тревожься. Здесь сегодня обслуживают мои люди». Дверь открывает один из его охранников, которые дежурят в особняке. Арес выходит первым и, не спрашивая разрешения, протягивает мне руку. Взгляд его неумолим. Поликратов дает понять, что если я не дам ему ладонь, то он понесет меня на руках. Сжав зубы, я кладу свою руку в его. Мужские пальцы мгновенно смыкаются вокруг моих, твёрдые и горячие. Он помогает мне выйти, и его широкая ладонь скользит к моей талии, прижимая меня к мужскому торсу. Я пытаюсь отстраниться, но у него стальная охватка. «Расслабься, Буря!» Говорит низко, его губы почти касаются моего уха. «Сегодня вечер только для нас. Нам никто не помешает». Он ведет меня по выложенной брусчаткой дорожке к главному павильону. Территория освещена гирляндами, но я не вижу ни души. Мы проходим в огромный зал с панорамными окнами, выходящими на озеро. Нас окутывает мягкий свет. По центру зала стоит один единственный столик, накрытый на двоих. Кругом горят свечи, а зал украшен розовыми розами. Нравится? Он останавливается, все еще не отпуская меня. «Это что, новая пытка?» «Напомнить мне, какой могла бы быть моя жизнь?» Голос срывается, выдавая дрожь, которую я тщетно пытаюсь подавить. Это попытка ее начать. Сначала. Вместе. Он подводит меня к столику и, наконец, отпускает, чтобы отодвинуть стул. Я медленно сажусь, чувствуя, как шелк платья непривычно скользит по коже. Арес садится напротив и смотрит так пристально, будто пытается прочесть мои мысли. Официант разливает вино. Я машинально беру бокал, чтобы занять руки и отвлечься от его внимания. «За нас!» Поднимает свой бокал Орес. «За правду! И за месть, которая наконец-то свершится!» Я не чокаюсь. Просто смотрю на темно-рубиновую жидкость, но не решаюсь сделать глоток. «Ты все еще не веришь мне!» «Верить легко, Орес. Сложно забыть. Забыть, как пахнет сырость в подвале. Забыть, как горят шрамы на теле. Забыть, что я призрак, которого никто не ищет. На его лице что-то дергается. Впервые за этот вечер маска непробиваемого спокойствия дает трещину. «Мне не хватит жизни, чтобы искупить свою вину перед тобой. Но я буду стараться и доказывать день за днем...» «Довольно!» — обрываю я. «Не надо слов. Ты сказал, что хочешь доказать. Я жду действий. Где они?» «Где те, кто должен поплатиться за то, как сложилась моя жизнь?» Он отпивает вино и медленно ставит бокал. Тёмные глаза, кажется, становятся ещё темнее. «Очень скоро каждый из них получит по заслугам». «Когда?» Я чувствую, как в груди разгорается пламя. «Не всё так просто. Мне нужно, чтобы они закрыли все свои долги. К примеру, Витя не просто предатель. Он мой дроп Он знает все каналы, все схемы по отмыву денег за последние годы. Если я просто устраню его, половина моего и не только моего состояния зависнет в воздухе, а вторую половину сожрут конкуренты, почуяв слабину. Поэтому я должен обезопасить себя со всех сторон, прежде чем играть в ангела возмездия. Я смотрю на мужчину напротив, и меня охватывает странное чувство. Он больше не тот порывистый и эмоциональный юнец. Сейчас передо мной хозяин положения, у которого есть чёткий план. И в каком-то извращённом смысле это успокаивает больше, чем любая клятва на крови. «И сколько это займёт времени?» Спрашиваю я, и мой голос звучит ровнее. «Десять дней. Максимум две недели. Я не могу рисковать, Юна. Теперь, когда ты снова в моей жизни, каждая моя ошибка отразится на тебе». «Я должен быть уверен на все сто. И в первую очередь я хочу обеспечить тебе тылы, прежде чем устрою тотальную зачистку». Он снова тянется через стол и накрывает своей ладонью мою, прижимая ее к прохладной скатерти. Но на этот раз в его прикосновении не только желание, но и тяжесть ответственности. «Я не прошу тебя ждать, только посмотреть правде в глаза. Моя месть — это не порыв» это приговор и он будет приведен в исполнение. Ты получишь свои доказательства все до единого. во взгляде ареса я вижу твердую решимость и у меня перехватывает дыхание и я понимаю самую страшную правду. Я все еще хочу ему верить. не клят вам а этому холодному расчету и четкому плану. хочу чтобы этот вечер был передышкой перед решающей битвой. Это понимание страшнее любой ненависти, потому что оно делает меня еще более уязвимой и дает ему в руки новое оружие — надежду.